Так, да, а симптоматические связи это связи, когда учитывается сочетание чего-то с чем-то, что с чем угодно, так совершенно два разных процесса. Так вот, Лорье установил, что выбор слова или любого другого языкового элемента из парадигмы нарушается при заболеваниях задних отделов речевых зон. Вы не пугайтесь, я вам сначала вот это вывели на вас это, потом буду это объяснять. При прохождении в задних отделах речевых зон. Сейчас ещё одно проскажу, а потом объясню. Задние отделы речевых зон. То есть тех, которые отвечают за получение, переработку и хранение информации. Получение, переработка или хранение информации. синтагматическое построение нарушается при поражении в передних отделах артичевых зон. Синтагматика нарушается при поражении в передних отделах артичевых зон, которые относятся к блоку программирования, регуляции и контроля. Программирование, регуляция и контроль. Вот тут я сделаю остановку и почту вам объясню. Даже потом вы нарисовали. Значит, вот если представить себе, что вот это мозг, вот здесь нос. Это, это лоб, а это нос, а это кровь. То а, вот здесь находится зона брака, а здесь находится зона верхники. Значит, если вот это нарушено, то человек молчит. На самом деле не молчит, но в крайней ситуации молчит. А если нарушено вот это, то человек ничего не понимает. Есть много книжек, не много, но есть книжки. К сожалению, даже книжка Сахарного моего друга и всячески уважаемого мной человека. Я ему про это сказала и жене его Али Соломоне. Я про это тоже сказала, но они меня не послушали. Это ошибка основы. Но вот поэтому, обратите внимание. Можно говорить о передних зонах и задних зонах мозга в целом. Тогда вот эти части, передние зоны мозга в целом, а это задние зоны мозга в целом. А можно говорить о передних и задних частях уже внутри лицевых зон. Это ясно? Здесь тоже могут быть передние и задние. Передние и задние. Вот у сахарного в книжке написано: "При поражении передних зон мозга". Я ему говорю: "Всё врёшь. Не передних зон мозга, а передних зон речевых зон". Понимаете, в чём дело? Внутри это хуже. Поэтому, э-э, опять я ещё раз говорю, никто не обещал, что оно всё задета. В зависимости от того, что задета, вот эта часть, эта часть, и эта часть или эта часть, мы получим разные вещи. Мы получим разные результаты. Так вот, если нарушить вот то, что я вам сейчас сказала, связанного вот с этими станами. При передних зонах нарушается объём, а именно симматика. А при задних зонах нарушается другое, а именно кортекси. Это ясно? Вот. Э, и так, а, из того мы можем разделить, э, вот все возможные афазии а и другие различные виды на два основных класса. Это так называемые передние нарушения, в том смысле, который я сейчас объясню. Передние нарушения. Можно даже прочесть такие слова, как «Это у нас передний больной», «Это у нас задний больной». Вот в этом смысле. Вот. И при этих передних нарушениях, еще раз повторяю, нарушаются синдагматические связи смежности, сукцессивный анализ, то есть последовательный анализ. И мы получаем фазии, которые являются ведущими. И есть, э, задние нарушения, нарушения задних отделов. Когда поддерживается какие-то продигматические связи по сходству, симультанный синтез это не подойдет. Вот. В чем я начала говорить, в чем разница между э, подходом, который э, здесь, э, в России принят, вот Гуриевская школа, и между тем, как к этому подходят на Западе. Есть плюсы свои и минусы и там, и там. Они довольно трудно совместимы, я должна вам сказать, эти школы. Скажем, если мы э, начинаем писать статьи о том, что и публиковать их в международных журналах и пользуемся любой любой классификацией, то люди, которые эти статьи читают, понятно, о чём идёт речь, но им не хватает довольно большой информации, а объяснить, в чём дело. А вот каталиканский, так и ахенский опросник, как всё в западной западной школе, так сказать, в смысле очень чётко сколарировано. У них насилие свой коэффициент. Ты пишешь свою статью, тебя рецензент пишет: "Вот её школа. Ребёнок четырёх, пяти, четырёх с половиной лет не читает, ты ему пишешь, а он говорит, или там, говорит не так. А он мне говорит «ско, пожалуйста». То есть цифру я ему должна ответить. Они не понимают слов у этого ребёнка не очень хорошо в отношениях. Вот таких слов они не понимают. Они понимают три э, и семьдесят пять слов. Вот это они понимают. А когда не очень хорошо, это неизвестно, что с этим делать. И вот тут я на их стороне полностью. Потому что это точная вещь. Вот. Но у них есть зато, э, пожалуй, что минус. Они рассматривают вещевые нарушения в отдельности от всего остального. Вот что он не умеет, ягоды страдать, а что он ещё не умеет, это уже не касается. В луриевской системе смотрится всё. Он не умеет делать под один детал от этого начала. Он все процессы у него были телены. Вот всё, что требует Все, что всё, что процесс, всё, что требует последовательности действий, он не выходит. Он не имеет пригадловы, но он одновременно не может шнуровать э кроссовки себе. Он одновременно не может ещё разные серийные действия это выполнить. Вот чем отличается внешний ход. То есть я бы так, а, э, может быть, такую аналогию привела. А, э, я очень глубоко, конечно, скажу. Если в американской системе у человека болит голова, то, конечно, меня бы они убили сейчас, если бы вы услышали, но я при простоте говорю, у человека болит голова, то ему дают таблетку, на которой написано «от головы», вот. то по нашей системе сначала бы выяснили, от чего у него болит голова. Кроме того, что у него болит голова, что еще? Может быть, ему надо таблетку не от головы дать, а от чего-то другого, что вызвало болезнь этой головы. Понимаете, это два разных подхода. То есть просто на кнопочку нажать, чтобы голова прошла – это одна история. И другие синтез, из чего это всё случилось, и тогда совсем иначе, как там, какая-то другая история. Это два разных подхода. Очень трудно. Э, они объединяются очень трудно. Э, вот московские коллеги наши, которые выринские ученики, они уже все пожилые дамы, они сделали попытку даже не первую, и книжка опубликована, шкалировать вот эту кориевскую шкалу. Что бы привести это к каким-то цифрам. Но этот циферблат, как сказать, вызывает у меня просто какой-то печаль, совершенно зелёную тоску. Потому что, ну, и это же чистая липа, на мой взгляд, потому что там написано так. Значит, если хорошо, то тогда 1. Если не очень хорошо, то тогда 2. А если плохо, то тогда 3. Вот я, честно говоря, не могу понять, какое такое знание у нас увеличивается от этого. Вот от того, что мы вот это добавили, это же нам ничего не дало. Потация совсем совсем другая цифра должна быть, она даже ведь сложная эта цифра. Ну хорошо. Значит, тогда мы а, и, да, вот ещё один сейчас не забыла сказать, а просто думаю, что уместно сказать в данный момент. Юрий пользуется абсолютной известностью в мире. Он является а, яркий пример. А, по крайней мере, по тем временам, абсолютно уникальный пример российского учёного, э, который известен всем специалистам в этой области. Я не могу себе представить человека тавропсиха, или нейролингвист или, а, э, специалист по речевой патологии, или нейропсихолог, или ещё что-нибудь вот вокруг этого, чтобы он не знал имя Лурии и более того, считал его работу. Это невозможно, такого быть не может. Э, Лурия, конечно, был знаом, известен в смысле, когда мы что его, а, э, работы стали очень, э, давно публиковаться на западе. Книги были переведены. Э, что от них характерно было для нашей ситуации местной? когда все публиковались только здесь. Из этого не следует, что наука здесь была плохая, а разумеется, что потом и выяснилось. И у высоте уровень выяснился позже, когда народная ремьерность это вышла. Но это все говорилось в своем соку. Согласитесь, нужно иметь э, невероятную мотивацию для того, чтобы захотеть э, читать по-русски то, что публикаете. Ну, вот представьте себе, что по теме, которой вы занимаетесь, есть статья по-китайски э, знаете, сейчас нужно очень сильно припереть, так сказать, до того, чтобы вы пошли на то, чтобы либо эти ваши деньги на нетриочек из Китая, которые сразу начали перелетать, а она не понимает смысла забора.